Спасибо за ваш совет. Ремедиус стояла и внимательно следила за всеми присутствующими. Находясь в хвосте группы, она поклонилась Рурариусу, прежде чем покинуть комнату. Часть 4. Они шли по улицам Эрнтела. Их местом назначения был постоялый двор, о котором охранники у ворот говорили как о заведении высшего класса в городе, павильон сияющего золота.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 Не считая этих, других видов нежити на улицах не было. Зато хватало здесь огромного разнообразия полулюдей. Группа гоблинов прошла по улице в непосредственной близости. Каждый из них излучал ауру закалённого ветерана. Это мгновенно разлушил разрушило то восприятие гоблинов, которое было у неё до этого момента, и не только у неё. Со стороны паладинов были слышны вздохи изумления. Были здесь и полулюди с кроличими лицами, одетой в форму служащих, а также двуногие, похожие на лягушек полулюди. Но таких она видела только по одному разу за всё пребывание в городе. Выглядят более обычные, чем я себе представляла. Ну, не совсем обычно, но всё же весьма похожи на человеческую нацию. едва ли можно сказать, что они под каблуком ужасного короля нежити. Лица прохожих горожан не выражали никакого страха. Не я не была уверена, было ли это потому, что они просто смирились с сущностью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 Искокой стороны родом? Извините, что говорю верхом с лошади. Мы из Святого королевства, ищем павильон сияющего золота. Можно спросить, как туда пройти? Сияющего? Э, павильон сияющего золота? А, это классное место. Дварфы примерно объяснили им дорогу. Оказалось, путь немного отличается от услышанного от охранника у ворот, и было похоже, что их отправили немного не туда.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 скелеты, отдолженные его величеством. Ах, честно, никто не может переплюнуть нежить, когда дело доходит до чисто физического труда. Этот опыт изменил моё мнение о них. Управлять нежитью? В этом нет ничего удивительного. Хотя, полагаю, для путешественников сложно такое принять, но всё же, чего вы ещё ожидали от колдовского королевства? Я слышал, что нежить видели уже и в деревнях неподалёку. В конце концов, нежитью достаточно отдать приказ, и она сделает за вас всю утомительную работу, как, например, посадка урожая и тому подобное. Служайте, нежить не устаёт. Ей не нужен сон, и еда, добавок, они нас понимают и справляются с работой просто фантастически, когда даёшь им задачи в пределах их возможностей.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 Говорят, там раньше был район нищих. Но его полностью снесли и перестроили для удобства жизни всех возможных видов и рас. Ну, до завершения ещё далеко. Но работа над жилищами для рас ниже людей, например, нас, гномов, уже идёт полным ходом. Мы здесь, чтобы взять на себя ответственность за эту работу. Коллега дворфа тоже влез в разговор. Понятно. Но если район нищих снесли, Куда делись его обитатели? Глазари Медеус скользнули по нежити. Мои не совсем уверены, но вроде как их отправили в близлежащие деревни или куда-то ещё. В окрестностях много заброшенных деревень, и я слышал, что их переселяют туда, возрождать деревни и культивировать землю. В этом деле и пригодится командование нежитю.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 Да, наверное, вы правы. Ну, всем удачи. Попрощавшись с дворфами, группа продолжила путь к гостинице. Капитан, почему вы спросили о названии этой лошадиподобной нежити? На неё была задачна. Ей показалось, что именно это больше всего не понравилось их капитану. Ковстав, я сделала это потому, что ты очень странно на себя ведёшься с того момента, как увидел эту штуку. Правда?